918. Хотящий повредить струнный инструмент, злобно ударит по струнам, чтобы порвать их и привести в полное расстройство. Не то же ли самое происходит, когда вражеская сила вторгается, чтобы нарушить ритм труда? Только истинные труженики понимают значение ритма. Они знают, как трудно достигается такой ритм. Нарушение его иногда равняется убийству или отравлению. Рука врага именно тянет, чтобы разрушить такое одно из самых утонченных достижений человека. Невежды скажут, что струны легко заменяются. Но даже явные струны очень разборчиво избираются музыкантами. Много тоньше строение ритма труда. Нельзя залечить такие разрушения. Братство — Особенно заботливо охраняет труд в его лучшем ритме, пусть и во всех содружествах, также научится обоюдно охранять труд, в этом будет высокая мера взаимоважения.